494. Уже сроки подходят и к вам. готовы ли в духе? Готовность в духе означает готовность к служению уже во всем до конца. Возможности пошлю, но дайте готовность. По степени готовности и возможности – соизмеримость полная и безусловная – и близость ко мне. Уявлю себя на сотрудничестве теснейшем, если дух ваш готов ко всему. Ты послушай-ка лучше, что я тебе скажу. Это вторжение в провод страны близкого друга. Из этого можно видеть, сколь же заботливо следует охранять чистоту провода со мною, если мешаются даже друзья. Указую привлекать пространственные мысли, пользуясь законом созвучия. Если бы поняли, что даже цветок даже физическое тело строится этим законом. Красота всех тел духов планетных основана на созвучии элементов их составляющих сущностью планетного духа. Сложит закон, но всегда справедлив и соизмеряет.